Третье, Третий Рим или Второй Вавилон, под фейс-контролем в Блинхаусе. Если вы хоть разок проезжали по московским улицам или окружной автодороге, то не могли не обратить внимание на то и дело мелькающие по сторонам огромные рекламные щиты. Чего только на них не понаписано, какой только срамоты не понаклеено. А главное, что и не поймешь, на каком таком тарабарском языке призывают, скажем, купить «экофлет» в ближайшем Подмосковье или, если позволяет м о ш н а «таунхаус». Русскому человеку сразу и не смекнуть, о чем речь. Но не смущайтесь, это скорее признак нормальности. Остается только догадываться, что «экофлет» Это, судя по всему, экологически чистое жилье, где английское flat – квартира, н ну о а таунхаусы, если перевести дословно, городские особняки. Вроде как все эти слова и понятия есть в нашем с вами языке. А нет, понаплодили уродцев. Да еще наверняка пресловутая экономика помогает. А как же? Не может же заковыристый экофлет Стоит столько же, сколько обычная квартира. Да и как не подыграть гордыне? Вон мы какие, в таунхаусе живем. Дальше больше. Въезжающего в нашу древнюю столицу, с севера встречают ныне гипермаркеты и мегамоллы. Ашан, Мега, Икеа, Грант, Рамстор, Мосмарт. рос smart вей park а также всевозможные закусочные макдональдс ростикс пиццахат star dogsgs киноstar баскин робинс и так далее и тому подобное то же самое и на других направлениях и в том же ашане например снуют по залу юноши и девушки у которых на спине начертано словомерhandайзер никто из запрошенных мною так и не смог толком объяснить, что это значит. Но как тут не согласиться с Пушкиным? Чем непонятней, тем ученей. Наверняка это что-то сродни приказчику или, на худой конец, младшему товароведу. Но, увы, русские слова, как мы знаем, у себя на родине нынче не в чести. Итак, предположим, Вы в первопрестольной и решили слегка подкрепиться. Выпить чайку-кофейку, съесть блинов-пирожков. К вашим услугам, однако, не чайные, кофейни, шашлычные, блинные да пирожковые. Куда там? С т о л о в ы х до пельменных след давным-давно простыл. Пожалуйте ныне на бизнес-ланч в кофе-хаусы. бабхаусы и даже произнести неловко блинхаусы причем любителям ночных развлечений не избежать при этом фейс-контроля вот и становятся в одночасье наши исконные конторы учреждения офисами а всевозможные директора начальники заведующие руководители старшие управляющие менеджерами всех уровней главный среди которых топ-менеджер. Не от того ли, что топает, как иные ретивые начальники, когда что не по нему? И уж совсем неловко становится, когда иной батюшка ласково называет спонсорами, тех, кто, спаси их, Господи, не жалеет своих кровных на возведение благоустройства и б л а г о у к р а ш е н и я наших храмов. Но как же не вяжутся, Это прилипчивое заморское словечко, больше напоминающее фамилию какого-нибудь инородца, с куда более приличествующими «благодетель» или, скажем, «попечитель». А тут и младшая дочь, шестиклассница, просветила нас, так сказать, познакомив с письменным распоряжением администрации школы, ввести дресс-код. По-русски это звучало бы как «форменная одежда». а попросту школьная форма. Но заморское словечко «дресс-код» кому-то показалось престижнее или, как принято ныне выражаться, круче. н о как тут не услышать гневную отповедь Шишкова, обращенную сквозь столетия к нам, нынешним носителям великого языка? Полезно ли с л а в е н с к и й превращать в греко-татаро-латино-французко-немецко-русский с язык? А без чистоты и разума языка может ли процветать словесность? Однако, как это ни парадоксально, иноязычные слова вовсе не помеха богатству языка, их заимствующего. Вопрос в ином. Как? В каком историческом контексте происходит этот процесс? Какова его интенсивность? Да и русский язык наверняка претерпел бы ощутимый урон лиши его в одночасье всех заимствований, которые, и это чрезвычайно важно, давным-давно стали своими, родными, что называется обрусели. Замечательно сказано об этом у Ярослава Смелякова в стихотворении «Русский язык». «Вы, прадеды наши, в неволе мукою запудривши лик, на мельнице русской смололи заезжий татарский язык. Вы взяли немецкого малость, хотя бы и больше могли, чтобы м не одним доставалась ученая важность земли. Ты, пахнущий прелой овчиной и дедовским острым кваском, писался и черной лучиной, и белым лебяжьим пером. Ты выше цены расценки в году сорок первом, потом писался в немецком застенке на слабой звездке гвоздем, владыки и те исчезали мгновенно и наверняка, когда невзначай посягали на русскую суть языка.